Януш Зайдель. Игра в зелёное. Эта запись была подготовлена благодаря поддержке слушателей Пафин-кафе на Патреоне. На к и л о р и и я оказался впервые по чистой случайности. Просто кончилось топливо. Не сверния с выбранной трассы, висеть мне в пустоте где-нибудь за темной туманностью, которую космонавты зовут Малым Адом. В порту меня приняли неприветливо, комендант и слышать не хотел про несколько тонн топлива. Оставаться мне на планете еще черт знает сколько, если бы ни один из местных пилотов, шатавшийся по космодрому. Этот абориген, личность с несимпатичным бледным лицом, вошёл в моё положение, он у к р а д к о отвёл меня в сторону и без обиняков спросил, сколько. А после ответа потрепал меня по плечу одной из своих длинных конечностей и сообщил, приходи через три дня, может, что и получится. Я догадался, что он просто стащит эту пару тонн ракетного топлива, но в моём положении было без разницы, откуда возьмётся горючее, лишь бы быстрее отправиться дальше». Имея в запасе три дня, а, надо сказать, на этой планете день покороче, чем на Земле, я решил посетить близлежащий город, столицу страны. Планета была членом 21-й Галактической конвенции по межзвёздным отношениям, поэтому, как у пришельца, у меня не было проблем ни с паспортом, ни с визой, ни с языком. Почти каждый взрослый абориген владел универсальным языком, которому, согласно конвенции, его обучали в школе вместе с родным». Я привык видеть разные, иногда довольно странные биологические формы, в и д ь Киллариан не слишком отличался от того, что способен воспринять человеческий глаз. В их фигурах, мимике, лицах при некотором усилии можно было найти некоторое подобие людским чертам. Одно, правда, заинтриговало меня в их облике с первой минуты пребывания на планете. С точки зрения строения тел, аборигены были более-менее одинаковы, но очень отличались по цвету, У большинства была бледная кожа, почти белая, но время от времени попадались зелёные особи. Это выглядело достаточно гротескно, особенно в уличной толпе. Белые носили светлую одежду, климат здесь был довольно тёплым, а среди них вышагивали почти голые зелёные, выделяющиеся из толпы разными оттенками зелени, от светлой лазури до глубокого матового цвета, вызывающего ассоциации с экзотическими земными растениями. Зелень их вносила веселое разнообразие в серость города, где произрастали только тощие чахлые кустики. Прохаживаясь по главной улице, я пытался догадаться, кто эти зеленокожие. Другая раса, а может, по одному из местных обычаев их просто накрасили за какую-то провинность, чтобы они выделялись среди нормальных обывателей. Однако я не заметил, чтобы они отличались от остальных чем-либо, кроме цвета. Ничто не говорило, что они чем-то хуже. Я видел зелёных кассиров в магазинах и других полицейских, регулирующих движения на перекрёстках. Наблюдая за жизнью города, я добрёл до небольшого скверика с несколькими скамейками и у с е л с я рядом с белым аборигеном, похожим на праздно шатающегося пенсионера, млеющего на с о л н ы ш к е Некоторое время я восхищался архитектурой солидного здания, напротив, на его фронтоне развивались белые флаги с круглым тёмно-зелёным пятном посредине. Потом, заметив, что старичок украдкой поглядывает на меня, я повернулся к нему и поприветствовал по местному обычаю, нарисовав на лбу круг большим пальцем правой руки. Я должен был сделать это специальным отростком, которые растут у киллариан с двух сторон головы. Ничего подобного у меня, естественно, не было». Но старичок правильно понял мой жест и ответил на приветствие. «Извините, что мешаю вашему отдыху», — заговорил я. «Я здесь впервые. Не могли бы вы мне кое-что объяснить? Охотно, уважаемый инопланетянин. Думаю, тебе у нас нравится? Ваша планета кажется очень симпатичной. Однако случилось так, что я не видел ни одного путеводителя. А издалека вы, можно узнать...» Старичок с интересом присматривался ко мне. «О, издалека, из системы Желтого Солнца. Слышали про такую звезду?» «Это та, возле которой вращается планета Земля?» Этот вопрос на некоторое время выбил меня из колеи. «Да, но откуда вы знаете про эту планету? Я как раз с нее». «Невозможно». Старичок пристально смотрел на меня. я Земли? Ты же совсем белый». «На Земле много белых, а ещё есть чёрные, жёлтые. А зелёных у вас много?» «Зелёных? Нет, зелёных вообще нет». «Хм. А я думал, что...» Абориген вдруг остановился и на минуту задумался. «Может быть, я перепутал? К старости память начинает отказывать. Но я бы дал голову на отсечение, что это от вас, с Земли. Наш космический зонд принёс эту, как её, инфузорию. Я правильно говорю? Инфузория, она же туфелька». «Да», — ответил я, — «есть у нас такое одноклеточное». «Вот видишь, а я уж подумал, что теряю память. Так ты говори, ш ь что у вас на Земле не сделали никаких выводов из существования инфузории». «Выводов? Нет, кажется, нет. Насколько я помню, в зоологии и в ботанике она служит примером переходного организма между флорой и фауной». «Всего лишь», — старичок снова задумался... Молчал он долго, перебирая кругляшки орденов, которые на к и л о р и и обычно носят у пояса. «Может, это и к лучшему. м е н я пора. Прощай, пришелец. Приятного отдыха». Он поднялся и спешно удалился, затерявшись в толпе прохожих. Я почти пожалел, что не спросил его прямо о самом интересном, но по собственному опыту знаю, как осторожно надо задавать вопросы на чужих планетах. Я ещё сидел на скамейке, когда из большого здания напротив высыпалась толпа, состоящая в основном из зелёных, среди которых лишь изредка попадалось белое лицо. Они расходились в разные стороны, по-видимому, закончив работу. Один из них, очень зелёный, проходя мимо меня, приостановился, посмотрел по сторонам, словно договорился с кем-то встретиться, глянул на часы, висящие на углу, и присел на краюшек скамейки. Через несколько минут появился второй, такой же зелёный. Они поздоровались и некоторое время говорили на своём языке, которого я не понимал. Потом вновь прибывший достал из сумки небольшой пакетик. Я забыл упомянуть, что у киллариан складка кожи на спине образует собой карман, благодаря которому им не надо носить с собой портфели и сумки. И отдал его второму, который, с лёгким испугом оглядываясь по сторонам, тут же его спрятал. Видимо, они провернули какое-то не совсем легальное дельце. Сидя на лавке, они оживлённо переговаривались и поглядывали в мою сторону. Я решил рискнуть. «Не могли бы вы объяснить мне, пришельцу с другой планеты, почему вы отличаетесь от остальных цветом кожи?» — спросил я как можно вежливее. Они оба повернулись в мою сторону, демонстрируя великолепную зелень торсов и лиц. «Естественно, нам приятно предоставить информацию нашему гостю. Мы просто обязаны это сделать», — сказал первый, а второй добавил. «Это наша гордость. Прекрасный зелёный цвет. За зеленью. Будущее». «Вы зелёная какая-то отдельная раса или занимаете привилегированное положение? А может, наоборот?» «Вот ещё. У нас цивилизованное общество. О расизме не может быть и речи. Мы все в одинаковом положении и имеем равные права». «В будущем все станут такими же зелеными, как мы». Я попросил объяснить поподробнее и, наконец-то, узнал, в чем дело. Эта планета долгое время боролась с хозяйственными трудностями. Дело в том, что развитие технической цивилизации и урбанизации в значительной степени уничтожили естественную среду и природные ресурсы планеты. Погибло множество видов растений, которые служили к и л о р и а н а м основой питания. Были созданы специальные институты, разрабатывавшие планы спасения цивилизации, который угрожал голод. Научные разработки затянулись, жители планеты гибли, никто не мог предложить радикального средства для выхода из создавшегося положения. И вот тогда-то один малоизвестный широкой публике доцент по имени Он н о выступил с революционным открытием, исследуя пробы, принесенные космическим зондом с далекой планеты, он обнаружил в них несколько экземпляров примитивного живого организма, объединяющего в себе черты животного и растения. э т о одноклеточная о б л а д а л о способностью к фотосинтезу благодаря зелёным тельцам, содержащим хлорофилл. Кроме свойственного животным способа питания чужой тканью, в случае надобности оно переходило на самообеспечение, для чего были необходимы простые неорганические вещества. д в у о к и углерода, вода, минеральные соли и световая энергия. Всего этого на к и л о р и и было в достатке, поэтому у доцента Оноо и возникла фантастическая мысль, а что если снабдить организмы келориан, присущие растениям, системой питания путем фотосинтеза. Оноо с группой из нескольких энтузиастов, молодых ассистентов, приступил к долгим и однообразным исследованиям. Труд гениального ученого не прошел даром, результатом явился хлороген — вещество, которое при регулярном потреблении в течение года приводит к появлению в коже килориан зеленых телец. Естественно, позеленение только внешне и не влияет на состояние организма. Аборигены рассказывали мне про это с таким горячим энтузиазмом, что я и сам с восхищением удивился гению великого ученого. «Вы все хотите стать зелеными?» — спросил я. «Это наша цель. Однако метод требует доработки. Хлороген не на всех действует одинаково. Многие его пробовали безрезультатно. Но, как видишь, инопланетянин среди нас есть и такие, кому удалось стать независимыми от готового питания». Мы поглощаем энергию, подставляя свои тела Солнцу, и хоть и не очень успешно, уже приложили руку к восстановлению баланса питания на планете. «Придет время», — добавил второй к и л л р и а н и н «и проблема питания исчезнет. Мы перехитрим природу, исправим ее ошибки. Ведь именно разумные существа, а не бездумные растения, должны стать независимыми и самостоятельными по отношению к пище. Это позволит нам сосредоточить всю энергию и интеллект на развитии цивилизации». После этого разговора я совсем по-другому смотрел на жителей планеты. Они стремились к благородной цели. Теперь я понял, что имел в виду старик, спрашивая, сделали ли мы на земле выводы из существования инфузории. Я поблагодарил за лекцию, попрощался с вежливыми аборигенами и направился к ближайшему отелю, чтобы снять комнату. Однако партия сообщил мне, что комнат нет, причем во всем городе. Как раз сейчас здесь проходит симпозиум, посвященный всеобщей зелёности. Не помогло и вторжение к директору отеля, видному светло-зеленому индивидууму, который бессильно развел все конечности. «Наши ученые обсуждают жизненно важные проблемы», — сказал он. «Им нужен удобный ночлег. Могу отправить тебя на частную квартиру». Я поблагодарил и пошел по указанному адресу. В квартире я застал пожилую белую килларианку, которая приняла меня безразлично даже с некоторым раздражением. Она показала мне достаточно приятную комнатку с видом на главную улицу, а затем спросила, найдется ли у меня чем поужинать. Я ответил, что есть, но за провиантом придется возвращаться на космодром в свою ракету. «Видишь ли, инопланетянин», — сказала она, — «проблема питания до сих пор дает о себе знать. Они только обещают и оправдываются, но вместо того, чтобы заняться развитием садоводства, они только зеленеют». и рассуждают о том, как было бы хорошо, если бы после этих пилюль п о з е л е н я л и все. Принимала и я эти пилюли. Ничего не вышло, я до сих пор белая, а салата на базаре как не было, так и нет. «Надо еще потерпеть», — сказал я. «Ученые совершенствуют хлороген, проблема голода скоро исчезнет». «Где там?» — она решительно махнула одной из своих конечностей. «Я бы предпочла, чтобы улучшили снабжение». Несмотря на жалобы, поданный ужин был вполне сносен. Когда я поел, в мою комнату постучали. Вошел молодой белый килларианин, как оказалось, сын хозяйки. Он зашел поговорить под предлогом уборки посуды. «Кажется, ты был на многих планетах. Ты же путешественник», — сказал он мне, угощая желтоватой жидкостью из плоской бутылки, появившейся из сумки. Тебе встречалось подобное? Чтобы все были зелеными, могли не есть, а только грелись на солнце и попивали минеральную воду? Признаюсь, подобного общества я не видел. Но на многих планетах есть растения, они питаются именно так. Почему бы разумным существам не использовать такую систему питания? Молодой к и л р и а н и н с улыбкой взглянул на меня. «Кажется, ты поговорил с зелеными? Они заразили тебя энтузиазмом по отношению к своему делу». «Не понимаю», — обиделся я. «Как своему? Это же ваше общее дело. Все вы живете одинаково. Именно для вас, белых, ученые пытаются создать совершенный хлороген». «Это не совсем так, инопланетянин. Они сказали тебе не все. То, что мы позеленеем, и нам станет лучше, возможно, и правда. Но до этого пока далеко. В то время как они, во главе со своим гениальным о н о который, если тебе известно в знак признания, избран президентом Академии наук, И сейчас чувствуют себя неплохо. Знаешь, к каким непредвиденным последствиям привело появление зеленых? Они считают себя самыми достойными тех мест и постов, которые требуют наибольшей честности. Они работают кассирами, руководителями, советниками, распределяют еду. Это не значит, что подобный пост не может занять белый. Может. Теоретически. Но зеленый годится больше. Спросишь, почему? Ему не надо есть. Зелёный не одевается, потому что ему надо подставлять солнцу свою зелёную кожу. Зелёный не копит деньги, они ему ни к чему. Ему достаточно небольшого домика в тёплом месте, где много солнца, немного минеральной воды, и он уже может жить. Ему чужда алчность существа, борющегося за каждый кусок пищи, за одежду, за обеспеченную старость. Если все станут зелёными, проблем не будет, а пока они есть. Теперь понятно? «Хм», — сказал я. «Мне кажется, если к соответствующему труду можно привлечь стопроцентно честного работника, это идёт на пользу всем? Вы, белые, просто завидуете. Но ведь и для вас есть место в обществе, а кроме того, каждый имеет шанс позеленеть, когда учёные улучшат хлороген. Кстати, а зелёные действительно такие честные?» «Кажется, да. Хотя не всегда. Был как-то скандал, некоторые из них использовали своё положение. Но ещё до суда выяснилось... «Просто кто-то потер их кожу тампоном с моченным спирте, и, понимаешь?» «И что случилось?» «Ничего ты не понял», — с грустью сказал молодой килларианин. «Просто ты еще не знаешь, о чем у нас говорят». «А что говорят?» «Нет, ничего. Не будем об этом. Еще стаканчик», — пробормотал он, потянувшись к сумке на спине. На следующий день, разузнав дорогу, я направился к зданию Академии наук, где проходил симпозиум. Я решил попасть в зал заседаний, но не знал, впустят ли они чужака. Я обратился к кому-то из персонала, тот отправил меня к секретарю организационного комитета, и так я познакомился с ЮО, младшим учёным, который с большим энтузиазмом талантливо занимался организационными вопросами симпозиума. Благодаря ему я получил пропуск, а узнав, что я с Земли, он представил меня собравшимся как почётного гостя с планеты, которая сыграла такую важную роль в появлении идей самопитающихся существ. Мне довольно долго аплодировали, а когда я скромно уселся в одном из задних рядов, один из аборигенов любезно предложил мне себя в качестве переводчика. Благодаря ему я понимал содержание рефератов, докладов и дискуссий. Пленарное заседание, как и во всём мире, касалось общих вопросов, поэтому я понимал достаточно много. Говорили о каких-то растворителях, методах контроля, системе очистки, упоминались некоторые трудности с кадрами. Во время перерыва я спросил переводчика о содержании последнего доклада, но он вместо ответа заторопился и спешно удалился. Я поискал доктора Юо, спросил его о том же, Он улыбнулся по-килориански верхней ч а с т и лица, взял меня под руку и отвел в маленькую комнатку за залом заседаний. «О трудностях, дорогой гость, обычно говорят неохотно. Кроме успехов, в нашем институте бывают неудачи и промахи», — сообщил он, усаживаясь в кресло напротив. в н о ты, чужак, вряд ли сможешь прочувствовать специфичность нашей проблематики. Если желаешь, я вкратце расскажу тебе, в чем дело». Положение зеленого дает некоторые преимущества, это факт. Так же, как другие черты, интеллект, образование, личная культура облегчают карьеру. Но, несмотря на искреннее желание, не каждый может стать по-настоящему зеленым. Многие поглощают хлороген тройными дозами. И ничего. И что делает такой человек? Он просто покупает банку хорошей светло-зеленой краски, красится. Сначала немного, потом сильнее. Изменяя оттенок краски, он доходит до глубокой насыщенной зелени, а временами и достигает больших высот в карьере. «Пойми, пришелец, это побочное явление нашего великого дела. Так происходит всегда». Прекрасным идеям сопутствует грязная приземленность. Нелегальные предприятия производят усовершенствованные сорта несмываемой краски. Специальный институт, но это почти тайна, лучше этого не разглашая, днем и ночью разрабатывает особые растворители, чтобы демаскировать тех, кто... Ну, понятно, ты даже не знаешь, как сильно развилось производство красок и растворителей, но это не все. Очень много крашеных. «Как много!» — остановил я его. «Я думал, это о т д е л ь н ы й с л у ч а й с о б с т в е н н о да, но...» Он начал заикаться, будто сболтнул лишнего. «Есть такие, которые, несмотря на крашенность, занимают довольно высокие посты. Одним словом, если бы во время одного из контрольных купаний использовать универсальный растворитель, могло бы оказаться, что... Ну, что некоторые области жизни будут парализованы». — Значит, делают такие контрольные купания? — Да, регулярно. Но только немногие знают, насколько трудной проблемой является подбор соответствующей композиции, растворителей, чтобы избежать трудностей. — Это такая большая проблема? — задумался я. — А нельзя узнать, сколько процентов зелёных покрашены? — Этого не знает никто. То есть среди близких все ориентируются, а за покраску грозит какая-нибудь кара. Единственное наказание — лишение хлорогена, то есть лишение возможности достичь настоящей зелени. Ну и, естественно, дисциплинарное взыскание. После этого разговора я отправился в библиотеку и в энциклопедии разыскал статью длиной в несколько страниц под заголовком «Оно». При помощи работников библиотеки я разузнал еще некоторые подробности из жизни доцента, а нынче сверхпрофессора Оно. Первым, кому удалось позеленеть, был молодой ассистент профессора. Он зазеленел после полугодового приема хлорогена, тогда как другие ассистенты только после года. Сам Оно попробовал хлороген намного позже, но также с положительным результатом. После этого препарат стал доступен всем желающим. Это они, ветераны эпохального эксперимента, стали моральной основой и костяком клана зеленых. Из библиотеки я вышел пополудни. Солнце пекло, улицы были почти пустыми. Я остановил крытый автомобиль, заполненный молодыми килларианами с изумрудным оттенком кожи и попросил показать дорогу к пляжу или бассейну. Оказалось, что они как раз направляются к морю и охотно меня подвезут. На пляже было т е с н о и зелено от толпы тел, подставленных под солнечные лучи. Меня удивило, откуда их здесь столько, ведь было рабочее время». В тени на краю пляжа пестрели ящики с минеральной водой. Молодёжь, п р и в е р ш а я меня на пляж, объяснила, что из-за необходимости ассимиляции в часы наибольшего солнечного освещения рабочий день у зелёных не нормирован. Сами они немедленно растянулись у берега и срочно начали ассимилировать, переворачиваясь время от времени сбоку на бок, подставляя солнцу разные части тела. «А кто же работает в учреждениях и на фабриках?» — удивился я. «Как кто? Белые, разумеется. Они подменяют нас, когда нам приходится исполнять общественные обязанности. Каждый миллиграмм углеводородов, полученный при помощи фотосинтеза, это разгрузка напряженного питательного баланса», объяснил мне один юноша, похожий на руководителя группы. На следующий день при помощи ЮУО мне, как представителю Земли, удалось добиться аудиенции у профессора о н о Хотелось лично познакомиться с великим учёным, который нёс ношу гигантского дела биологической перестройки всего вида киллариан. Он принял меня в кабинете, профессор был тёмно-зелёным, благопристойной внешности и разговаривал со мной очень приветливо. Мы обменялись несколькими словами на общие темы, потом я спросил его о текущей работе и узнал, что скоро он собирается на пенсию. В некоторый момент, ответив по телефону, профессор извинился и вышел, пообещав вскоре вернуться. Я окинул взглядом кабинет. В глубине в стене я заметил ящик, похожий на несгораемый сейф. Подойдя поближе, я почувствовал аппетитный запах. Он доносился из ящика. Да, я не мог ошибаться. Я приоткрыл дверцу, на нижней полке стояла тарелка, а на ней несколько аппетитных ломтиков ветчины. Здесь же лежали и свеженькие булочки. На нижней полке поблёскивала тёмная бутылка из толстого стекла. Я потянулся к ней, чтобы изучить содержимое, но она выскользнула из рук, ударилась о край сейфа и лопнула. По белой стене потекла густая, тёмно-зелёная жидкость. В этот момент появился профессор. Увидев пятно на стене, он кинулся к двери и запер её изнутри. Потом с выражением испуга на лице подошёл ко мне мелкими шажками и, жестикулируя, заговорил о чём-то грустно и быстро, забыв от возбуждения, что я не понимаю языка киллариан. Скоро он пришёл в себя и выдавил. «Смелуйся, пришелец! Умоляю! Когда уйдёшь, никому не рассказывай про эту краску!» Из дальнейших объяснений я понял, что дело прежде всего в пенсии, которую ему предстояло получить. «Садись!» — приказал я. «А теперь всё мне рассказывай». «Хорошо, я скажу, всё скажу», — бормотал он, пытаясь стереть со стены зелёное пятно. «Но пообещай, что ты немедленно улетишь отсюда». «Такие, значит, дела с вашей зеленью?» — грозно спросил я. Сломленный и потухший, он опустился в кресло. Его зелёная оболочка словно потеряла блеск. Он посерел, сгорбился и долго молчал. «Зелёных нет», — Наконец выдавил он. «Ты должен понимать, это и без моих объяснений. Мы взялись за эти исследования из лучших побуждений, но ничего не получалось. Нам давали дотации. Исследования поглотили множество денег. Надо было заботиться об увеличении фондов, а результатов все не было. Эта идея возникла у моего ассистента». Он сделал все сам, начал с бледно-зеленой краски, потом становился все зеленее, пока мы не поверили, что это результат действия нашего препарата. к о г д а он объяснил нам, в чем дело. Я хотел его выгнать, честное слово, но остальным эта идея очень понравилась. Все мы верили, что рано или поздно нам удастся достичь цели и получить хлороген. Без этой уверенности мы не приступали бы к исследованиям. Ещё двое сделали то же самое, и в Академию отправился рапорт о первых успехах. Были демонстрации, статьи, сразу же пришли деньги. В коллективе нас было семеро, в конце концов мы все покрасились. Конечно, работать над хлорогеном мы не перестали. Власти требовали новых результатов использовать препарат среди широких масс. Находясь в безвыходном положении, мы предложили наш недействующий препарат большой группе к и л о р и а н Одновременно все получили награды и премии, один из известных социологов о п у б л и к о в а л работу, в которой доказал, что зеленые по своей природе более достойны общественного доверия из-за отсутствия некоторых потребностей, вынуждающих обычного гражданина накапливать материальные блага. И представьте себе, через некоторое время Часть тех, кому мы дали наш препарат, начала зеленеть. Никто из нас не учил их, что надо делать. Они сами додумались. О том, как это делается, знали лишь мы. Остальные были уверены, что это результат наших фундаментальных открытий. Отступать было уже некуда. Но это было нам на руку. Теперь мы стали раздавать наш бесполезный препарат всем желающим. Зелёных становилось всё больше. Перспективы, которые давало положение зелёного, отмели моральные сомнения у самых бессовестных. И так длится много лет. Каждый зелёный точно знает только то, что красится он сам. Но в результате никто, кроме некоторых из нас, не знает настоящей роли всем известного хлорогена. Ты удивляешься, инопланетник, почему я так искренне тебе всё рассказываю? Это просто. Даже если ты станешь рассказывать обществу правду, ничего не изменится. к и л л а р и а н и сами умеют говорить, и чужие рассказы слушают очень охотно. Чего только они не навыдумывали про зелёных. Просто одних не убедишь, а другие так догадываются. Но доказательств нет. Чтобы доказать, что все зелёные к р а с и т с я надо устроить всеобщее купание в универсальном растворителе. Как думаешь, зелёные пойдут на это? Мне, е пришелец, нужно просто спокойно уйти на пенсию. Но даже если ты раскроешь меня, для остальных это ничего не изменит. Да и как здесь можно что-то изменить? Сейчас хотя бы порядок. Но в нынешнем положении посты, требующие честности, заняты ловкими обманщиками, обиделся я. Ты думаешь, только обманщикам пришла в голову идея с краской? Среди белых таких тоже хватает, хотя... делай, как знаешь. «Только прошу тебя, никому не рассказывай про краску в моём кабинете!» От профессора я вышел со смешанным чувством. Я вспомнил, что и на Земле история науки отмечала подобные случаи — подделка результатов исследований для получения дотаций. Можно ли сказать, что это делалось из лучших побуждений для общего блага? Позиция профессора была мне противна — Он заботился прежде всего о собственных интересах. Ему нужна была только пенсия. Но, с другой стороны, если он не мог делать углеводороды из воды и воздуха, чем ему жить в старости? По дороге на космодром я подумал, что если, не дай бог, начну как-либо действовать, во всеобщем замешательстве никто не сможет доставить топливо к моей ракете. Армия займет космопорт, и я останусь здесь навсегда. Мой случайный поставщик великолепно справился со своими обязательствами. Он достал больше четырех тонн а с т р а з и н а и даже посчитал все по низкой цене, значительно ниже государственной. Благодаря чему я смог спокойно отправиться дальше.